Глава восемнадцатая. Пастельные тона. Алло, привет, это Саша. Слушай, ты просил меня подумать про выставку, окей, я подумала. Ничего, если это будет фотовыставка. Несколько акварелей, по большей части фото. Сейчас это модно. Тут Женя напомнила мне одну историю. В общем, я только что придумала, что выставка будет про те постели, которые я фотографирую. Ты же знаешь, что я фотографирую всякие постели? Сейчас уже меньше, но раньше, когда мы с Верой... Мне кажется, это красиво. Все эти складки, тени, облачные такие геометрические конструкции. Об этом стоит поговорить. Сейчас покажу. Вот эта постель, как незаконченный абзац. Ничем не примечательная деревянная кровать, которую я сфотографирую на плёнку, уходя, которую забуду. Фотография, которая окажется засвечена, потеряна, забыта, однако я буду знать, что у меня это есть. Серия фотографий наших постелей: гостиничных, фермерских, дачных, московских, парижских, стамбульских, деревенских, со скомканными простынями, не взбитыми подушками, помятыми одеялами, из которых сочатся перья. Простая, обычная, большая, широкая постель. Одна из тех, на которых ничего не было, кроме снов. Зачем я их фотографирую? Не знаю. Чтобы запоминать. Эту фишку придумала Женя. Например, здесь. Дождь у моря начинается внезапно. Падает на оставленные на террасе кресла оставляют на них масляные пятна. Это сначала они такими кажутся, жирные и тёмные, потом исчезают, оставляя неровный след, сморщивая поверхность, как подушечки пальцев после долгой выматывающей ванны. Однажды я видела сон. В нём мы лежали, как вафли с джемом, в постели, а за окном одинокий таджик из крупного змеиного шланга поливает клумбы. Я слышу шелест воды — и тупой звук струи, которая ударяется о плотную землю. И ещё раз, и ещё. Вода шумит и шумит, что неудивительно. Год был засушливый, все всё небо в дымке ночной тариф дешевле. Прошло три года, и, встав с постели, я оказалась по щиколотку в воде. И это очень смешно, и я смеюсь до тех пор, пока в дверь не начинают звонить соседи, потому что в их супружескую морскую раковину течёт с их потолка вода, наша вода, с нашего пола, из нашего крана, который, очевидно, хотел сбежать из ванной. Падает вода и делает звук кваква -ква», и соседи что-то там говорят про ремонт. Хороший был сон, я бы повторила. Или другой раз. Я работаю прямо в постели. У меня нет кабинета. Нет дел в городе, нет города, потому что нынешний, чужой, грязный, прямолинейный, пропахший собачьим дерьмом, путанный, тяжёлый, не мой. Чтобы уйти из дома, нужно катиться вниз к морю без всяких препятствий, только ветер в спину. Чтобы вернуться домой, нужно преодолеть гору. Однажды мне снилось, что надо бежать, что я стою одна посреди дома, упавшего в тишину, А надо встать и открыть дверь, чтобы попасть на тайную вечеринку, где восемь человек уже стоят и снимают на айфон друг друга, потому что каждому не терпится выложить в Инстаграм и Фейсбук, как классно мы все проводим время в стенах закрытой ночью библиотеки тайваньской литературы. Совершенно непонятно, что хорошего было на той вечеринке, как и на всех других вечеринках, когда все стоят такие с айфонами, и видны только четыре пальца правой руки, а лица не видно. И вообще. А это... Мою любовницу зовут Селин. Она крепкая, как сосновое бревно. У неё ловкие маленькие руки, а губы всё время красные от вина. Она некрасива, как все француженки. Или наоборот, красива той естественной, обветренной, грубоватой красотой, которая почти безлика. Куда дует ветер, Там её не уложенные прядь волос. Какой сегодня повод для встречи, такая на ней одежда. Всегда свободная, как мешки для мусора. Длинная неглаженная рубашка, просто белая. Длинный непонятного цвета кардиган, просто кардиган. Что ниже даже и сказать-то сложно. Вряд ли джинсы, скорее свободные брюки, наверное, ещё сапоги, а может быть и кроссовки. Селин чистая, как лист бумаги. Её кожа пахнет ничем. Ей 46 лет. Она работает с девяти до восемнадцати, а в середине дня два часа обедает и пьёт красное вино. В это время она и приходит ко мне. А это самое любимое. Мы ложимся спать в постель, которая похожа на нары. Четыре плоские доски под тонким матрасом больно упираются в бока. Все овечки пересчитаны, ветер с моря кидается на дверь, как последний псих, и ты просишь рассказать тебе сказку». Сказки рассказывать не умею, поэтому молчу, и ты говоришь. Вот был сон, в котором время как будто пошло назад. Там был человек, продолжаешь ты. Он зашёл в мой сон на Динамо, потом вышел из леса в Нью-Йорке, а время пошло вспять. Он идёт, а вокруг бушует война, предположительно, Вторая мировая. И, в общем, пока он был в лесу, история начала идти как будто отсюда туда, понимаешь? Расскажи лучше про пряничный домик, просишь ты. «Потому что так тепло в этом ватном коконе из одеяла, и снег как-то странно падает, как будто он тяжёлый, и воздух под ним подкашивается, пропуская его внутрь, как холодная река в Ленобласти, когда ныряешь, создаёт воронку и звук. Сейчас никакого снега нет, это я придумала. Лежу, горжусь собой. «Ну, я слушаю, слушаю, — говоришь ты, — продолжай». «Люблю твой голос». Можно сказать, что это лучший из голосов, известных мне, если не брать в расчёт певиц. Например, Аллу Борисовну, когда она поёт, скажем, «Верю в тебя», или Нину Симон, когда она поёт «Дикий ветер». И я говорю... Однажды ты шла по лесу и увидела пряничный домик в самом-самом глубоком лесу, на самом его дне, где у медведя и зайца кладовка и ночлег. И вот он стоит там, в лапах еловых, окружённый весь лунным светом, который пробивается сквозь шторы, почти что оттягивая их. И снег, снег падает на крышу, и звенит за окном мороз. И ты говоришь, что велик соблазн зайти туда — И он тебя туда заводит, и ты туда заходишь. Точнее, сначала дёргаешь крепкую дверь, она не поддаётся, примерзла, видимо. Дверь такая же тяжёлая, из обшарпанного дерева. От старости уже непонятно, какого домик цвета. А может быть, просто темно. Хотя может ли быть старым и цветным пряничный домик? «И я говорю. И оттого, как я говорю, ты понимаешь, что домик бежевый, с белой бисквитной крошкой и терракотовым кремом, на нём расписаны резные окошки. Внезапно дверь поддаётся, и ты заходишь внутрь, и тут появляется волк». «Откуда появился волк? Ну, откуда в лесу может появиться волк?» «Нет, а что в домике?» А в домике, говорю я, ты видишь стол, накрытый на пятерых, и белоснежные чашки, и блюдца, поражающие своей белизной. И снег уже даже не кажется таким фарфоровым, когда видишь настоящий фарфор. Но касаться его нельзя, всё рассыплется, рассохнется, развалится и станет прозрачным. Ещё ты видишь кровать King Size с воздушным одеялом цвета сливочного йогурта «Стричитэлла». Как в отеле в Амстердаме кровать? «В каком отеле?» «Ну, помнишь, в прошедшем декабре мы еще встретили лесу на улице?» «Ну...» mm. «А на кровати еще плед, и мы ногами запутались, как в одной колготке?» «Ну, наверное, да, видимо». «И тут тоже такой клетчатый плед поверх одеяла?» «И плед?» «Тогда нельзя ничего трогать. Пойдем дальше. Так, откуда взялся волк?» Ясно одно. Волк пришёл из леса, постучал в дверь, сказал, что это его домик. Был зол и удивлён, почему я тут и зашла туда без разрешения. Зачем же волк стучал в собственный домик? Это был вежливый волк. К тому же он всегда стучал в свой домик, прежде чем войти. Так он здоровался с домиком. И с чашками, и с белыми-белыми чашками, которые нельзя трогать. Именно. О, какая странная история. Пряничный домик, говорю, я сам по себе не слишком обычная история, поэтому удивляться не надо. Хорошо, не будем удивляться. Э, так что же сделал злой, но чего-то вежливый волк? И я говорю, что волк пообещал тебя съесть. О, зачем это волк у меня есть? Волк был зол. И вот он пообещал тебя съесть, а за окном звенящий мороз, и снег падает так, будто он проваливается сквозь воздух, прожигает его, делает в нем дыру, плавит его, как металл, и выходить из пряничного домика совсем не хочется, особенно если из-под одеяла, а еще меньше хочется заходить в пасть к волку, которую он приветливо открыл. Кроме того, у тебя на спине есть большая медведица из родинок, и малая тоже есть, и орион, и вообще тебя совершенно нельзя есть, потому что это не так уж часто бывает, чтобы у кого-то на спине было так много созвездий сразу, и спина была бы такая горячая, как кастрюля столько только что сваренной картошкой, и гладкая, как сатин». Я вздрагиваю и закутываю нас в одеяло. Оно слишком зимнее для местного декабря. На нем под одеяльник с узором азиатской плитки я купила его на солдах. Правильнее всего покупать все на солдах. Можно отхватить реально дорогие вещи реально дешево. Ну неважно. На бисквитную крышу тем временем падает снег, и я не слышу его, но чувствую. Снег я придумала. Круто. Вообще снег бывает очень красивым и очень приятным на вкус. Правда, вкус быстро тает и остаётся только послевкусие от талой пресной воды. Пряничный домик никогда не растает. Я надеюсь на это. А твои волосы такие упрямые и путаются между пальцев. Ты говоришь, я скажу волку, что сама его съем. Домик съешь, волка съем. И волк пугается. Волк вежлив, зол, пуглив. Волк говорит, ну ладно. Так и говорит, ну ладно. Да. Волк вежлив, зол, пуглив, покладист. Ты говоришь, что завтра надо испечь булочки с марципаном. Ты говоришь, а потом спишь, и пряничный домик тоже спит. И очень становится жалко волка, который скребётся в дверь и даже пищит. Ну, по делам, потому что вёл себя плохо и поцарапал мне бровь.